И как на такую выходку зелёного среагировал император, видно не было. По крайней мере, тот ничего не произнёс, пока Кобол буравил парня своим бешеным взглядом и даже подрыкивал от ярости. Вторая рука мерзкого предателя метнулась к бездвижному лицу Ярика, словно намереваясь ещё во что-нибудь вцепиться. Внутри всё сжалось, а глаза сами собой зажмурились. И потому до омерзения знакомой привкус безбожной горечи во рту стал для юноши полной неожиданностью.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 Закрол обнесь свою пасть и больше не открывай без разрешения императора Влаатуса. Кобло сдвинулся в сторону, вновь открывая вид на хозяина кабинета и стоящего рядом с ним офицера стражи. Я бы предпочёл обойтись бесподобных методов беседы. Укоризненно покачал головой император. Но ты сам разозлил агента своими не сдержанными замечаниями. А Анна, сестре твоей блокиратор магии. Он ей не повредит. Просто не даст воспользоваться заклинаниями. Это всего лишь мера предосторожности. Герик до сих пор переживающе не самое приятное ощущение от травмы языка, а заодно и пытающийся хоть как-то упорядочить мельтешение запутанных мыслей, промолчал, не ответив. Влад тот же продолжил. Мне вот тут начальник караула передал кинжал, которым ты якобы хотел меня зарезать. Не возмущайся, махнул он рукой на вскинувшегося юношу.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 Он развёл руками: "Мне совсем не хочется". "Ну так отпусти нас, и мы уберёмся подальше". Ярик демонстративно пошевелил челюстью, словно проверяя, не сломал ли её гоблин, и начал аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, пережёвывать гадкую травку. "Может, Гена хочет, чтобы он блокиратор на сестре отключил? Возможно. Только вот корук для этого далековато лежит. До стола метра 3. С кляксичем на таком расстоянии он ещё не пробовал общаться".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 Мне выживыми куда полезнее будете. Не так часто к нам кто-то из других миров попадает. А чьё тогда люди за нами охотились? гневно выпалила девушка. Кто, друзья наши, жизнь лишил? Дядю Куброника зарубили, Миха с Волочи ссажгли. Что он вам такого сделал, гады, ублюдки проклятые? Вы сами виноваты. Пожёл плечами император, не обращая внимания на Славкино ругательство. Зачем нужно было устраивать все эти стычки и побеги?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 что либо советовать императору. Влатус не повышал голос, но добавил в него столько холода, что даже у Ярика внутри всё съёживаться начало. Ты, мелкая душонка, с чего вообще взял, что можешь мне что-то советовать? Ты ведь тот самый Ликсус Мишану с Тиме, которому умудрился опротеветь всем в столице, а потом после того, как сам прострелил себе ногу, был выслан в эту глухомань с глаз долой. Чего молчишь? Забыл, как с императором разговаривать должен?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 Так что не смей до жертта здесь раскрывать. А ещё лучше выметайся отсюда, пока я в этот момент стукнула распахнувшись дверь. И в кабинет вошёл, как обычно, облачённый в чёрное одеяние Маквейтер. "Вот скажи мне, Даркус", обратился к нему император, показывая на рынувшегося за дверью Лексуса. "Какого проклятого ты решил спасти этому ничтожеству жизнь? Не мог дать ему подохнуть и сделать мою империю немного почище?" "Прости, мой господин."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 Уселся за него, в то время как вайтер напротив отошёл к окну. Значит, если всё же можно создавать переходы между мирами, то по континенту и тем более должно получиться. Я думаю, да, мой император, склонил голову вайтер. Правда, потребуется время и много денег. Несколько подходящих альвиских зеркал у нас есть, но придётся закупать ещё и зачаровать их все. Думаю, добиться помощи от Метро Башара будет не очень сложно.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 «Так вот, тогда ты должен вспомнить о принцессе Марлюсиярской, которую, спасая от вооруженной толпы, спрятал где-то во дворце маг Мерлинус. Да так спрятал, что ее потом никто больше так и не смог найти». Даркос взглянул на пораженно поднявшего брови императора, усмехнулся и продолжил. «Мэтр Башар считает, что существует вероятность отправки принцессы в другой мир. И беря во внимание то, что ожерелье девицы досталось по наследству,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 Посмотрел он с сожалением на девушку. Вдруг вы опять вернётесь. Можете даже не клясться, остановил он Славку, замотавшую головой. Если такая вероятность существует, её должно устранить. Пипец, трэш и попадалово, подумалось Ярику. Ага, подол голос гоблин.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 Воонн, корук твой рядышком лежит. Попробуй укусить. Юрамир ухмыльнулся, заметив, как и император, и Даркус синхронно посмотрели на свои локти. То и гляди начнут пробовать укусить. А ты, повернулся генерал Трис к Славке, чего глаза так выкатила? Не знала, что твой братец за клетя может ножиком разрушать? А он может, ушлый он у тебя, только глупый. Не знает, когда можно уши развешивать, а когда локти кусать. Ёрик не понял, поняла ли сестра намеки Гоблина. Всё же не в курсе была она его новых умений и возможностей. Да и Кобл что-то сильно зашифровался со своими иносказаниями. Да пошёл ты, кивнул он зелёному и, повернувшись к Славке, в самом деле недоумённо на него вытаращившейся, подмигнул ей и добавил: "Не бойсь, я укушу, можешь не сомневаться. Мало не покажется".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 Каришна Славка начала о чём-то спорить с императором и магом, и их внимание полностью переключилось на неё. Она словно почувствовала, что Ярику не стоит мешать. Ирьяна принялась наезжать на немного даже опешившего и смутившегося властелителя, используя все свои девичьи приёмчики для ведения задушевных бесед, включая и обстрел глазками, и истеричные нотки спусканием слёз.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 Видел, что нормальный вполне мужик, не злой, честный, не юлил перед ними, не врал напропалую. Сейчас переполнен возбуждённым каким-то детским любопытством. Немного огорчён ситуацией, когда из-за собственной безопасности нужно поступиться чьей-то свободой, а возможно и жизнью. Дарко, хоть и выказывал интерес, был абсолютно спокоен. Он почему-то сейчас представился Ярику э таким мальчишкой, наблюдающим за жуком, которому сам же при этом планомерно одну за другой вырывает ножки. Даже как-то жутко стало от исчаяемой магом ауры какого-то прагматичного, любопытного садюки. Сестра горела праведным гневом, выплёскивая его на ушившего в глухую оборону Влату со свитером. Чуствовал Ярик и то, что девушка верит и надеется на его способность выпутать их из этой ситуации. На шее у неё излучал бледно-жёлтое сияние блокератор. Ладно, подумал Ярик. Погоди, мальёха, разберёмся и с тобой. Гоблин сейчас представлялся сжатой пружиной, готовый стремительно распрямиться в нужный момент. Чего он ждал, абсолютно неясно. Но главное, парень понял, что вот теперь зелёный однозначно на его стороне.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 И тогда вряд ли получится хоть как-то освободиться. Даже будь Славка без ошейника, одной против имперского мага ей не выстоять. А безоружному Ярику без её поддержки, даже с помощью гоблина, наверняка не справится с закованными в броню охранниками. Тут и с оружием-то далеко не факт. Вон улыбки какие, стоят словно монументы каменные, не шелохнуться. Клеоксич.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 Нигерик повернулся к магу и перехватил его пристальный, полный подозрительности взгляд. Этого ещё не хватало. Империц что-то почувствовал и мог теперь разрушить все только начинающиеся сбываться планы. Кляксич, родненький, давай, помогай. Связь с духом постепенно усиливалась, и юноша как мог постарался передать Кляксичу приказ сломать блокиратор на славке. Тот заколы хауса начал интенсивно пульсировать и выстрелил в сторону сестры одним из щупалец. Он что-то затевает, раздался возглас Даркуса. Остановите его. Герик увидел, как ушагнувшего к нему мага вокруг кистей возникло голубоватое свечение, концентрируясь в искрящиеся шары. Нафиг, нафиг, мелькнуло в голове. Только не молнии. С прошлого раза ещё слишком живо были воспоминания.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 Ввоорвав у одного из еле ворочающихся на полу воинов в пику, Генердалтрис ускорился, расплываясь в зелёное пятно, мечущийся вокруг новоприбывших и поливающий их градом ударов. И посмотреть бы на это чудо. Но молнии заскворчали, устремляясь от Даркуса прямо в грудь. И если бы Кляксич не сбил Каствейтеру, валялся бы сейчас Ярик на полу, пованивая подгоревшим шашлыком. А так только рубашку сожгло, до да, шкуру чуть подпалило.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 Повторное заклинание сорвалось с её руки и отчекрыжело, длинно наосыю голову мага напрочь. Та отлетела к ногам поражённого императора, а из шеи оседающего на пол ветера вверх аж до потолка выхлиснулась струя ярко-алой крови. Этого точно уже не вылечить. Сморщившись, подумал Ярик и глянув на завершающего расправу над останками стража гоблина, двинулся к императору.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 Вот только помогать тому уже было не надо. Уложив своего последнего противника, Зелёный посмотрел на удаляющегося от живого и невредимого императора Ярика, нахмурился и что-то проскрипел себе под нос. Отбросил уставшую совершенно кровавой пику, подхватил с пола чей-то меч и, преодолев расстояние в два прыжка, оказался внезапно рядом с Влатусом. Тот попытался отпрянуть, загораживаясь от кобла руками. Но куда там? Зелёный был быстр, словно молния. Одним плавным движением он скользнул за спину ошерошенному императору и, обхватив рукой, в миг перерезал ему горло. У Герика словно что-то оборвалось внутри. "Ты что?" заорал он. "Здурел? Зачем?" Ответить Кубыл не успел. В открытую дверь с воплем ворвался Лексус Устиме, про которого как-то и позабылось совсем.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 Тогда этот пышущий злобой мерзкий дознаватель сменил направление и размахнувшись рубанол мечом, целясь в девушку. Как Йерикс реагировал, он даже и сам не понял. Только и смог, что оттолкнуть сестру рукой, убирая её с линии атаки. Руку отдёрнуть уже не успел. И меч Ликсуса, прочертив дугу, прошёл по пальцам, даже не заметив препятствия.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 И в кабинет мёртвого императора величественно вплыла в окружение суровых воинов молодая и красивая женщина в ярком наряде. Гордая осанка и надменный взгляд. Небрежным жестом она ткнула пальчиком в сторону гобелена, и от одного из её спутников к зелёному полетел какой-то увесистый мешочек. Тот ловко подхватил звякнувший монетами, видимо, кошелёк, сунул за пазуху и поклонился. А дама повеливающим голосом стала раздавать какие-то указания. Ярик же стоял и смотрел на свою левую руку. Боли как ни странно не было. То ли зашкаливший адреналин был тому причиной, то ли состояние соте. Не было боли и всё тут. Только пульсирующие толчками выплёскивающиеся из обрубка в пальцах кровь, плавно закручивающаяся по спирали потолок и куда-то уходящий из-под ног пол.